Глава четвёртая. Ох, панна Торба, вы такая прелесть, что я прямо не знаю. Дородная дама в сером чепчике и красном платье восторженно сгребала в корзиночку мыла, которое мы наварили с радой, надеясь немного расширить производство. Паня Василина притащила нам рецепт своей пра-пра-пра, в общем, родственница сказала «Берите чан, покупайте сырьё». Сейчас мы будем делать хорошую вещь. Вещь, кстати, вышла чудной, миленькой такой, бело-зелененькой, с запахом хвоя. Мы с радой измучились, добавляя эфирные масла в нужных пропорциях. Панна торба прям умываюсь, чувствую себя новым человеком. Чистит ауру настолько, что ни один бялт не запачкает. Я лучше зорно улыбнулась. Если клиент говорит, что ему лучше от твоего товара, то никогда. Слышите? никогда не спорьте и не возражайте мнимая скромность будет только раздражать и вызывать лишние вопросы если продавец не уверен в своем продукте то как же в него поверит покупатель все для вас пани паршута», — проворковала я а не хотите взять дочерям своим что нибудь на подарочек а что у вас есть живо поинтересовалась она о Я достала с полки мыла в виде ягод клубники со взбитыми сливками. Смотрите, специальный фруктовый вариант для тех, кто любит сладкие запахи. Молодой кожа подходит идеально, очищает, убирает жирность, питает. После этого каждая юная паночка почувствует себя истинной ягодкой. «А сколько?» — спросила пани Паршута, внимательно разглядывая мыло в упаковках. Я назвала цену. Пани махнула рукой. «Мол, этим нас не испугаешь». «Заворачивайте», — велела она. Я быстро оформила покупку, мысленно, бесконечно благодаря Златовласую за удачный день. Если так пойдет и дальше, можно будет закупить еще сырья и, конечно же, подумать о том, чтобы разделить нашу мастерскую, выделив уголок именно для мыловарения. Спасибо вам, дорогая. Девочки будут в восторге. Пани Паршута прижала корзину с покупками к своей необъятной груди. «Приду к вам еще. Возьму что-нибудь с котиками». «С котиками?» — озадачилась я. «Да, у меня мелкие племянницы любят животных страсть, поэтому надо что-то миленькое. Вы уж сделаете». «Хм, хорошо», — пробормотала я, пока слабо понимая, что можно сообразить на эту тему. «И сама уж не бродите ночью абы где». Вдруг добавила она. «А?» Пани Пршута явно хотела всплеснуть руками, но вовремя вспомнила, что они заняты, поэтому только крепче перехватила корзинку. «Как же, как же!» выдохнула она, сделав страшные глаза. «Вы что, не знаете? Снова в городе орудует банда лесных ножей. Они такие страшные! Такие страшные!» «Значит, мылом не пользуются?» пробормотала я под нос что ой не обращайте это я так о своем ведьмовском так что за банда пани пррута все же поставила корзинку на торговую стойку и наклонилась ко мне быстро зашептав вы приезжая пана торба да не знаете что тут творилось несколько лет назад уж главарь то лесных ножей Эмилс знаете каков был уважаемый пан торговал оружием был очень приличный человек я ничего не сказала «Только вот знаю, что если человек приличный, то его никак не потянет на дорожку разбоя. Значит, была в нем какая-то червоточенка Белая не станет черным, если там изначально нет клякс». У него была любимая Айма. «Ох и красавица! Рыжая-рыжая, прям как вы!» — продолжала пани и, явно не заметив моей реакции. «Любовь была такая, что в романах не опишешь». «Но потом что-то случилось?» осторожно уточнила я. «Она полюбила другого», вздохнула собеседница. «А Эмилс не простил, убил ее и своего соперника. Бросил все, ушел в леса, сколотил банду». «Козел», коротко сказала я. «Биалт злой завладел его умом», вздохнула пани Пршута. «Потому что иначе это не объяснить». «На этом история не закончилась?» Она покачала головой. Увы, в Ридзине потом начали находить бездыханные тела рыжеволосых девушек. Эмилс и его соратники мстили всем, кто был похож на Айме. Стадо козлов. Хотя что-то я зря обижаю ни в чем неповинных животных. Козлы умные и нежестокие. А на убийство ради удовлетворения собственных извращенных желаний способны только люди. Потом их поймали, но, как видите, не всех буду очень осторожна заверила я и через некоторое время распрощалась с сердобольной клиенткой уперев руки в боки я посмотрела на часы так что тут у нас уже десять утра искренне надеюсь что дзидра не придет и выкинет глупые мысли из головы подумаешь принц девочки дорогие если мужчина будь он даже бог бросил вас то единственное что тут можно сделать это развернуться И бодро зашагать в сторону противоположную направлению, по которому он ушел. Все. Шумно выдохнув, я только покачала головой. Бедная Айми, не повезло же тебе связаться с больным на голову человеком. И правда, встречаешь кого-то, влюбляешься, а он потом тебя убивает. Бррр. Златовласая, зачем все это? Разве нельзя хоть и в этих делах как-то навести порядок в мире? «Конечно, вопрос глупый. Ясное дело, что никто из богов не будет отвечать простой ведьме и едвиге Торби». Но тут же отодвинула эти мысли подальше, потому что нужно заниматься делом. Паня Пршута сказала про мыло в форме котов. «Хм, это прямо вызов. Только где же взять? О, Мурис! Мурис!» Медовым голосом позвала я. «Кс-кс-кс! Я тебя не слышу!» Раздался его голос из-под стола. «Ну, Мурис, птичка моя, рыбка моя, солнышко мое пучеглазенькое!» «Едвига, тебе не кажется, что комплименты — это не твое?» «Не умничай и иди сюда». «Нет». «Так, не хочет. Можно сказать, режет мою инициативу прямо на корню, паразит. А я, между прочим, для дела стараюсь». «Ну ничего, сейчас я тебя оттуда все равно достану». Осмотревшись по сторонам, я хмыкнула и, подойдя к стене, взяла Жужу. Та явно воодушевилась, готовая тыкать кота в упитанную пятую точку. Только вот Мурис уже шустро перебазировался под торговую стойку. «Так, уже проблематичнее. Там низко, я просто не пролезу». Пришлось спуститься на четвереньки и заглянуть под стойку. Оттуда на меня уставились два светящихся в темноте глаза. Мурис, давай, Кс-кс-кс, по-хорошему. Нет, гордо заявил тот и уперся задом в дальнюю часть стойки. Ну все, ведьминский кот, сейчас получишь. Пыхтя я принялась толкать его древком метлы, на что Мурис вмиг начал отбиваться лапой и орать. Ни одного слова было не разобрать, зато вой на всю лавку стоял такой что можно было вызывать людей из управления. Гад! Я бы просто разочек макнула его в раствор для формы, и все. Ну хорошо, два раза макнула. Потом бы отряхнулся, делов-то. Что? Получилось бы очень большое мыло? Ничего страшного, продала бы в баню. Но Мурис чуял, что добром дело не кончится, поэтому отстаивал свою честь как мог. Воюя с котом, я упустила, что кто-то вошел в лавку. Постоял на месте, потом хмыкнул. Ядвига, ты уверена, что нужно клиентов встречать именно задницей? прозвучал голос Айвороса. Чтоб ты был здоров, братец! Я едва не стукнулась головой о резное деревянное украшение на торговой стойке. Спасибо мамочке, что подарила мне чугунную голову, которая надежно прикрывает мозги от всех бед. Фыркнув, я выползла на безопасное расстояние от всех выступающих элементов мебели и поднялась на ноги, откинула волосы назад и осмотрела с ног до головы Айвороса. «Ого, какие мы стильные! Прямо глаз не отвести!» Ему удивительно идут эта тёмно-синяя рубаха, черные штаны и пояс с пряжкой черепом. «Ты глянь какой!» «Была бы свободная от всех обязательств и моральных принципов ведьмой, обязательно бы заинтересовалась таким щеголем. Но так как нас связывали отношения более крепкие, чем романтически плоские только приподняла бровь. «Кого я вижу?» — хмыкнула я. «Ишь какой! Среди бела дня решил очаровать невинную панну?» «Если ты о себе, то шутка не удалась», — заметил он. Я закатила глаза. Зануда. Не оценил моих слов. Совсем не оценил. «Слушай, помоги сестря а? «А что надо?» Насторожился Айворос. Я захлопала ресницами. Достань, девочки, котика. Девочка его заставила фыркнуть, но поняв, что я все равно не отстану, он перевел взгляд на торговую стойку, точнее на нижнюю ее часть. После чего щелкнул пальцами, в воздухе соткалось нечто бледно-зеленое, похожее на призрачную медузу, и метнулось под стойку. Спустя секунду донесся дикий мяв, И Мурис стремительно вылетел на меня, запрыгнув на руки. «А-а-а, помогите! Ядвига, спаси! Там, там!» «Там всего лишь мортальные силы», — хмыкнул Айворос, движением руки убирая Медузу. «Фамильяр еще. Боишься таких элементарных вещей?» Мурис ощерился. «Я фамильяр нормальный ведьмы!» а никакого то некроманта». «Ну, с нормальной ты явно погорячился». Мурис тут же насупился, глянул на меня, мол, будем его бить или нет. Потом сообразил, что все же оказался в моих руках и тяжело вздохнул. «Не стоит реагировать на слова всех подряд», невозмутимо произнесла я и мягко нажала на влажный нос Муриса. «Если обижаться на каждой из них, то просто не будет времени на все остальное». Я посмотрела на Айвроса. «Спасибо. Ты тут как, по делу?» Он поколебался, словно не зная, что именно ответить. «Что? Айвросу нужно для ответа больше, чем три секунды?» Воистину, творятся дивные дела в кошачьем переулке. Обычно прямо от зубов отлетало. Он даже не забывал улыбнуться так, что можно было ослепнуть. «А тут?» Он поставил передо мной белый бумажный пакет с ярко-красной эмблемой. «Да, Едвига, у меня просьба. Можешь это передать ради?» «Могу», — кивнула я. «А почему сам не передаешь?» «Дела», — коротко ответил он, и пока я пыталась сообразить, почему именно, Айворос уже был у выхода. «Хорошего дня. Пане Василине привет!» Айворас, крикнула я. «Смылся!» — удовлетворенно произнес Мурис. Слава Златовласый, что и зеленую свою гадость забрал с собой. Кстати, Едвига, в следующий раз давай договариваться, а не сразу подло вступать в сговор с некромантами. Я хмыкнула. Ты первый начал, поэтому теперь не изображай оскорбленное достоинство. Кот хотел было что-то сказать, но потом явно передумал. В данном случае я права по всем статьям. Поэтому лучше не выпендриваться. Прижимая к себе Муриса одной рукой, я спрятала пакет для Арады, Как вернется с пани Василиной из похода на рынок, так отдам. А пока что... Дорогой мой Мурис, готов ли ты отдаться в мои нежные руки во имя науки и грязного обогащения? Кот уже собрался было принять позу, но тут раздалось хихиканье Бунжика. Сефиздела сделала вид, что ее это и вовсе не касается, а Жужа живенько зашуршала за нами. «Потому что моя метла — натура интересующаяся». В итоге ушло около 40 минут, чтобы засунуть Муриса в формовой гель. Он совершенно безвреден, на шерсти не остается, но кот был свято уверен, что я собралась его убивать. Он царапался, кусался, призывал на мою голову все кары небесные, в том числе почему-то и про шерсть, которая не должна быть мягкой и шелковистой. Им, короче, всячески я на показ страдал. При этом печально для него был не гель, а миска с теплой водой, в которой я отмывала своего фамильяра. Спасибо, шерстью богиня не наградила, выдохнула я, заматывая его в полотенце в цветочек. А это рыжая! «Что?» — ехидно вопросил он. «Волосы?» — спокойно ответила я. «Уф, тяжеленький. Кто-то стал жрать в два раза больше с тех пор, как мы перебрались в столицу. Объяснял это тем, что тут очень много неизведанного, поэтому надо как можно быстрее все изучить, а на изучение уходит много энергии». «Волосы — это тоже шерсть!» — не растерялся он. Кстати, Идвига, если захочешь, чтобы у тебя родились рыжие котята, очень тщательно подходи к выбору их отца, дабы не попортил окрас. Спорить бесполезно. У него все дети котята. И не переубедишь. Однако меня озадачило другое. С чего это ты так забеспокоился об этом? Ну, я же не такой бесчувственный и черствый, как ты сообщил Мурис и тут же зашипел, когда я ткнула его в бок. «На чистоту давай!» Фамильяр внезапно перестал выделываться и, выбравшись из полотенца, устроился рядом со мной на лавке и начал вылизываться. «Я о мужчинах, Едвига. Знаю, что есть как минимум двое, которые тебе симпатичны. И нет». «Говорю, это не потому, что ты обязана бежать, роняя башмачки в объятии сильного волосатого самца, а потому что...» Я напряженно замерла, ожидая, что он скажет дальше. «Что? Ты же помнишь, что ведьминская сила расцветает после ночи с мужчиной?» — спросил он. «Хорошо, что я сижу. Даже в лице не изменилось». Только в бедное полотенце вцепилось так, что того и гляди, раздеру лоскутки. То есть, когда-то помнила. Мама рассказывала, что есть определенный возраст, до которого нужно все это сделать, если хочу увеличения силы. У нас, ведьм этого края, невинность как раз наоборот, препятствие для роста. Хотя знаю, что, например, на Западе совсем иные порядки. Там после ночи с мужчиной ведьма теряет все силы. «Благодаря тебе вспомнила», — проворчала я. «Вот зачем было настроение портить?» Мурис недоуменно уставился на меня. Кажется, он ни о чем таком и не думал. «Не собирался. Это ж так, что просто не забывать». «А у меня тут очередь из женихов стоит», — мрачно заметила я. Фамильяр несколько растерялся, не понимая, чего это у меня настроение так изменилось. А я в очередной раз вспомнила, что ни Илмар, ни Линас за все это время не попытались показаться. А раз мужчина не показывается, значит что? Значит, женщина ему неинтересна. Я уже практически приготовилась страдать и жалеть себя, но тут раздались голоса Рады и пани Василины. Вскочив с лавки, я быстро отправилась к ним, чтобы помочь выгрузить покупки. Возбужденные и довольные, Бабушка и внучка шумно обсуждали сегодняшнюю торговлю. День явно удался. «Ох, Едвига, столько интересного было!» Рада, закатив глаза, прижала руки к груди. «Я искренне жалела, что у нас не было повозки. В Ридине готовятся к ярмарке местного значения, но товаров Ельнису не снилось. Если приедут покупатели из других городов, это будет хорошо», кивнула я, аккуратно доставая овощи из сумки. «О, морковь и тыква, отлично! Приготовлю сегодня пирог». «Это может испортить фигуру», — хмыкнула пани Василина. «Нашу фигуру ничто не испортит», — бодро ответила я. Рада рассмеялась, целиком меня поддерживая. Она тоже считала, что девушка — это не суповой набор, поэтому выглядеть должна так, чтобы окружающие не пытались определить, какого же пола перед ним человек. «Пани Василина, нужно отметить» подкалывала нас по-доброму, не пытаясь как-то навязать модные стандарты. Она достала мешочек с табаком и любовно пристроила его у себя на поясе. «За что вас люблю? За то, что обе девки сообразительные и имеете свою голову на плечах. Ибо у нас сейчас много тех, кто учит всех вокруг, как правильно жить». Надо отдать ей должное. Будучи в таком возрасте, пани Василина аккуратно и очень мудро направляла нас на путь истины, при этом никогда не вздыхая и не говоря что-то вроде «Вот в наше время, молодёжь, да вы никуда не годитесь». За что ей большое человеческое спасибо. Рада захихикала. «Ой, да, проходим сегодня мимо одной из лавок, а там вывеска. Курсы для молодых паночек. Как выйти замуж за два месяца?» «И как же», — лениво поинтересовалась я. «За это надо платить золотом», — хмыкнула пани Василина. «Только вот научить всей науке уж никак нельзя. То есть заключить брак-то можно, а дальше?» «А дальше искать курс, как жить с мужем и не убить его на третий месяц», — заметила я и тут же спохватилась. «Ой, совсем из головы вылетела» — и метнулась к шкафчику. «Едвига, что случилось?» Осторожно поинтересовалась Рада, не понимая, чего это я так кинулась открывать дверцы. Я достала пакет Айвороса и поставила перед Радой на стол. «Вот, это тебя просил передать один красивый и богатый некромант». Рада хлопнула ресницами, замерев. Она явно не ожидала такого. Потом подошла ко мне и аккуратно взяла пакет. С интересом осмотрела со всех сторон. «Это от Айвороса, да?» «Да», — ответила я и тут же поинтересовалась. «А ты уже успела привлечь несколько других некромантов?» Мурис тем временем нарисовался в комнате и тоже с большим интересом смотрел в нашу сторону. Жужа по стеночке передвинулась, чтобы было больше обзору. «Кажется, остается только дождаться, пока Сифочка начнет двигать горшок, а Бунджик — свою крышку». Если кто-то считает, что ведьма — нелюдимое существо, то он очень глубоко ошибается. Ведьмы в наше время практически не бывают в одиночестве. Всегда есть тьма помощников, которые обязательно будут рядом. «Ну, раскрывай давай», — с улыбкой произнесла пани Василина. «Мне самое интересно, что там». Кажется, Рада была немного неуверенна, что для нее совершенно не характерно. Однако шумно выдохнула, И дернула за веревочку, связывающую бумажный пакет. В миг нас ослепил золотистый блеск. Ох! услышала я шумный выдох Рады. Ничего себе! Что там, драгоценности? Ошалела я, глядя, как она запускает руку в золотистый порошок и осторожно ссыпает его назад. Крупинки блестели так, что невозможно отвести взгляд. Я не сразу сообразила, что смотрю на все это, затаив дыхание. Красиво, глаз не отвести. Только вот, что это? Видимо, вопрос был написан на моем лбу, потому что паня Василина хмыкнула. «Щедро». «Что это?» — все же хрипло спросила я. «Это пыльца золотого чернолистника», — ответила Рада, бережно закрывая пакет. «Очень редкое растение». «Его можно использовать где угодно. Пыльца принимает на себя свойства любого зелья и усиливает его». «Не слышала о таком», — призналась я. «Он здесь не растет», — сказала пани Василина. «К тому же найти его — очень большая удача. Чернолисник предпочитает расти на кладбищах, либо возле норбялтов, поэтому далеко не каждая ведьма сунется в такие места». «На кладбищах нет ничего страшного», — возразила я. «Бояться надо не мертвых, а живых». «Просто ты явно была на приличных кладбищах», — пробормотала Рада, стараясь не смотреть на бабушку, которая явно сдерживала смешок. «Однажды мне довелось удирать от упырей и нежити, которые решили, что я им гожусь в качестве закуски». Я открыла рот, потом закрыла. «Да, логично». Я в опасные места никогда не совалась. А если уж ночью и шла, то вместе с айвором А когда рядом с тобой опытный некромант, то уже как-то проще. То есть братец расстарался. Не могла не уточнить все же. Рада улыбнулась и кивнула. А я так и не поняла, стоит ли ей немного расстроиться. С одной стороны, Айворос принес очень полезную штуку для работы. А с другой... Как девушке ей явно бы хотелось получить что-то для себя. Конечно, может, еще рановато. Рада не из тех девушек, кто купится на шоколад и букет цветов. Золотой чернолистник ей куда полезнее, но надо будет ему намекнуть, что она любит красное. Ну там, вино, платье, рубины. Разное, в общем, любит. Додумать не получилось, потому что в этот момент в лавку зашли Трое подтянутых мужчин в черной одежде с серебристыми эмблемами на груди в виде волка, проглатывающего луну. Добрый день! Нам нужна панна Едвига торба произнес тот, что был старше остальных. Мы все переглянулись. Видок у них какой-то бр. Да и эмблема эта мне знакома, только вот не могу вспомнить, откуда она. Надо травки попить для памяти. Никуда уже не годится, вроде бы и не старенькая. «Она тебя. Коралис Вилкс. Специальная служба короля. Вы арестованы за убийство панны Дзидры Мишгинес. Прошу проследовать за нами». «О, златовласая. Коралис Вилкс. Королевские волки. Это особая служба, которая занимается делами, получая указания непосредственно от его величества. Там просто так теперь и не выкарабкаться. Что вообще происходит?» Чтобы оказаться на заметке у волков, надо очень сильно проштрафиться. Абы кем заниматься эта служба не будет. Им банально некогда ловить ведьмочек, которые варят витаминные зелья. «Неужто кто-то успел наклепать на меня?» — промелькнула суматошная мысль. «Ведь я ничего не сделала, да и не собиралась. Наоборот, как честная гражданка Латрии сообщила в управление». В общем, я потеряла дар речи. Пани Василина и Рада тоже не могли сказать ни слова. «Подождите, я ни в чем не виновата! Это какая-то ошибка!» — все же смогла я произнести. «Ядвига никого не убивала», — твердо произнесла Арада. «Какие у вас доказательства?» — задала более идельный вопрос пани Василина. «Доказательства будут в суде. Наша задача — сопроводить панну Торбу в темницу до вынесения приговора». С этими словами старший волк подошел ко мне и защелкнул на запястьях наручники. Их вид был обманчиво хрупок, однако я прекрасно понимала, что тут заговорённый металл, поэтому не освободишься, если не пожелает тот, кто тебя сковал. «Панна торба прошу быть благоразумной, не оказывать сопротивления людям короля и помнить о законе». И ненавязчиво указал взглядом на длинный кинжал, висящий на поясе. «Да уж, совсем что-то невесело». «Я не виновата». Суд разберется! Не дрогнула ни одна мышца на его лице. Идем. После чего меня подхватили повыше локтя, и, жестко сдавив руку, вывели из лавки.